Первая победа Ари Утром Константин приехал к офису компании ООО «Мебель-дизайн-текстиль» раньше меня. Было видно, что у него есть какая-то идея, которую ему не терпится проверить. Он играл лицом, притоптывал и немного двигал руками, словно дирижер. Бурлил, словно пузырьки в шампанском. Такого открытого эмоционального поведения у мужчин мне в России встречать не доводилось. А Константин говорил без акцента и совершенно точно улавливал нюансы языка, которые иностранцу были недоступны. Я даже залюбовалась его предвкушением. Едва мы переступили порог кабинета, как я выпала из его вселенной. Перестала существовать в любом качестве. Он набросился на ноутбук, нещадно молотя по кнопочкам. Что-то листал, хмурился, иногда заглядывал в блокнот с записями. У меня с утра было ужасное настроение. Давил приезд Федора и предупреждение соседа. Дима – мега-профессионал и никогда не давал мне глупых советов. Мы с ним понимали друг друга с полуслова. Он не стал бы фантазировать, значит, все очень серьезно. Надо думать. Но постепенно я отвлеклась от личных забот. Мое внимание захватили колонки цифр, утащили вглубь таблицы и отчеты. А еще точеный профиль моего нового коллеги. Его азарт и кровожадная поза хищника перед прыжком. Он сегодня был такой притягательный, что я то и дело посматривала на него поверх монитора. Работал с упоением. Качал головой и отталкивал мышку в сторону. Потом вновь начинал печатать. В конце концов, Константин провел пальцами по клавиатуре, словно пианист перед заключительным аккордом, и с размаху впечатал в клавиатуру «вот». Арядно можете подойти?» Теперь Константин выглядел как сытый, наевшийся сметаны кот. Мне даже показалось, что он хочет притянуть меня к себе и усадить с размаху на колени. Что-то в ноутбуке его пьянило и распаляло интерес. Я заглянула через его плечо и удивленно присвистнула. «Ого!» Он повернулся ко мне с интересом. «Вы умеете свистеть?» «Умею не только свистеть, но и свистать. Я дочь пирата. Беру на абордаж суда. Вы разве не заметили, как я кромсаю таблички?» «Заметил. А вы заметили?» Он кивнул в сторону экрана, и я восхищенно присвистнула во второй раз, когда он сменил слайд. На экране мелькали диаграммы и графики, цифры и названия регионов. Я была королевой таблиц и могла в них сделать что угодно. Судя по слайдам на экране, в презентациях Константин меня обошел на голову. Умную такую голову с шапкой стильно стриженных темных волос. «Чего?» С усилием я перевела внимание от красоты оформления к сути. И теперь была готова свистеть, не переставая. Кудрявцев откопал настоящее сокровище. Он сгруппировал продажи по филиалам, сделал аналитику к предыдущему периоду за последние пять лет, а потом на них наложил графики в деньгах, штуках и расходы филиалов. Картинка получилась наглядная. А если слайды листать быстро, казалось, что на экране ролик развития региональной сети. На нем очень четко просматривался постепенный расцвет одних и проседание других филиалов. И это требовало комплексного рассмотрения. За это вполне можно было зацепиться. Срочно кинулась строчить задание в мессенджере остальным сотрудникам проработать информацию по филиальной сети. Сама тоже уселась за расчеты. Вывела на экран таблички, начала объединять информацию в единый файл. Мне было безумно интересно проверить одну гипотезу. Она могла стать основой нашего аналитического отчета. Но что-то не давало сосредоточиться. Сбивало с мысли и уводило их в сторону. В конце концов, я подняла глаза от монитора и встретилась с мужским притягательным взглядом. Он безмолвно задавал мне какой-то очень важный вопрос. «Что?» Губы Константина тронула легкая улыбка. Он сложил руки на груди. Совсем чуть-чуть склонил голову в бок и приподнял левую бровь. «Вы ничего не хотите мне сказать, Ариадна? Вы как-то оцениваете мою работу?» Я с трудом выныривала из роящихся в голове идей и гипотез. Даже не сразу поняла, чего он от меня хочет. «Константин!» Вы нашли очень важную зацепку для дальнейшей работы. Я рада, что, не имея аудиторского опыта, вы так быстро поняли, что нужно искать и на что обращать внимание. И презентация, и информация в ней очень высокого уровня. Вы отлично начали, Константин. Так держать. Спасибо за высокую оценку, Ариадна. Он учтиво поклонился. Если это все, что вы хотели услышать, давайте вернемся к цифрам. Поверьте, там нас ожидают не менее интересные находки. И если мы поторопимся, сможем накопать много интересного. Тем более у вас так здорово получается. Последнее я сказала, чтобы смягчить впечатление от отповеди. Кудрявцев и намек, и мою попытку не провоцировать конфликт прекрасно понял. Ухмыльнулся и, кивнув головой в молчаливом поклоне, вернулся к своему ноутбуку. Но, продолжая работать в таблице, я чувствовала его любопытный взгляд и ловила себя на желании посмотреть на него в ответ. А еще я точно знала, что поддаваться ему нельзя. Надо соблюдать дистанцию. Нельзя дать Константину повод обвинить меня в непрофессионализме. Роман с подчиненным – самый простой способ это доказать. «Нет, дорогой Костя». Ты или докажешь свои способности самостоятельно и встанешь на мое место, или мы останемся каждый при своем. А если ты пришел как будущий работодатель, мне тем более нельзя вестись на взгляды и улыбки. Я – профи. Желаете в этом убедиться? Будет исполнено.